Глава 15. При появлении людей в камуфлированной форме, среди которых не было главаря, британского наемника, Гурбани выкрикнул «Где лески?». Пашин ответил «Минуту, сэр!» и тут же отдал приказ «Огонь!». Бойцы спецназа ударили из бесшумных автоматов по многочисленной свите афганского террориста и наркобарона. Сам Григорий очередью перебил Гурбани ноги и кинулся к нему, крикнув в эфир «Ураган! Огонь!» Со склонов в дом и обширный двор метнулись огненные стрелы. Это били из гранатометов ребята майора Шувалова. Шнайперы-гурбани, находившиеся на крышах близлежащих Лачук, не успели произвести ни единого выстрела, мгновенно снятые спецами второго диверсионно-штурмового отряда. Но торжествовать было рано. Слишком много боевиков скопилось в ущелье, и первый залп спецназа не выбил и десятой части их численного состава. Если верить данным разведки о пятистах боевиков, непосредственно находившихся в крепости Гульбиддина. Поэтому Пашин со Ощурином, подхватив под руки воющего от боли Гурбани, потащили его к каменному зданию, как и главный дом, представляющему собой солидную крепость меньших размеров. Майор Глебов с остальными бойцами особой группы, ведя интенсивный огонь по всем направлениям, прикрыли отход и уже через минуту все целыми и невредимыми заперлись в сарае, разобрав окна амбразуры. Уложив раненого главаря террористов на кучу хвороста и приказав прапорщику Щурину оказать гурбани, первую медицинскую помощь, Пашин вызвал Шувалова. «Ураган! Как слышишь меня?» «Слышу хорошо. Доложи обстановку». После первого обстрела духи затаились. Снаружи только убитые. Остальные, включая раненых, укрылись в глиняных постройках. Сейчас в кишлаке тишина. Передышка. «Приходят в себя орлы горные». Но совсем скоро, разобравшись в обстановке, они попытаются взять штурмом сарай, где нахожусь я с Гурбани. Твоя задача — перекрыть все подходы к зданию. Одновременно свяжись с вертушками. Пусть будут в полной готовности обстрелять кишлак. Понял Грик. Пока всё до связи. Гурбани, которого обезболили промедолом, подал голос из угла. «Кто вы, безумцы?» Пашин подошел к пуштуну, присел перед ним на корточки. «Кто мы?» — спрашиваешь. «Твоя постоянная и неизлечимая зубная боль, Шакал. Те, кто ранее разнес отряд Шульца и разгромил банду Шамсета. Те, кто обезвредил твою подставу у Туры и ликвидировал отряд Лески. Вот кто мы. Теперь мы пришли за тобой». «Ты называешь нас безумцами, а безумец ты сам, только сумасшедший, может без всякой причины творить зло, уничтожая массы ни в чем не повинных людей», — Гульбиддин мрачно проговорил. «Вот, значит, кто пожаловал ко мне в гости. Но ты ошибаешься, Геур, в своих рассуждениях. Я веду священную войну против неверных». С того декабрьского дня, когда ваши войска вторглись в мой Афганистан и начали насаждать свои нечестивые порядки. Я воюю с вами, а на войне, как ты знаешь, все способы допустимы. Пашин нехорошо ухмыльнулся. «Значит, с неверными воюешь? А как быть с пассажирами «Боинга»? обреченного тобой на гибель. Ведь на его борту в основном летели твои братья-мусульмане, ради веры которых ты и объявил священный джихад. Издержки неизбежны в любом деле, если дело, конечно, стоящее и масштабное. Вот как. Человеческие жизни для тебя — простые издержки. Как и для вас, господин русский офицер, «Я назвал вас безумцами, потому что только полные идиоты могли решиться на подобную акцию. Сколько вас здесь? Пятьдесят человек? Сотня? Две сотни? Плевать! Вам не уйти отсюда. Совсем скоро в ущелье соберется многотысячная армия верных мне людей». И вас будут резать, как баранов, медленно, на мелкие куски, чтобы потом скормить собакам. Григорий поднялся. «Посмотрим, гурбани. Но даже если всем нам предстоит лечь здесь, то одной твоей смертью наша гибель будет оправдана. Глупец! На смену мне придут другие. Война продолжится. Теперь ее не остановить». И недалеко то время, когда миром будет править ислам, наш чистый отскверный скверны ислам. И я постоянно молюсь об этом. Лучше о себе помолись, урод. Подполковник подозвал Щурина. Закрой пасть этому ублюдку, что прапорщик не без удовольствия и сделал одним ударом, вырубив террориста. В это время ожелкий шлак Боевики, сосредоточенные в нем, видимо, пришли в себя и открыли ураганный огонь по склонам. Из дома Гурбани заработал пулемет. Пашин увидел, как отселение на сарай. Двинулась цепь бандитов численностью штыков 30. Подполковник, схватив пулемет, приказал своим подчиненным в сарае. «Всем камбразурам! С фронта наступает шеренга духов!» Макс! «Слева! Зора справа! Огонь по ней!» И выставив РПК, Григорий дал длинную очередь. Пули легли ближе к шеренге, но атаку на время остановили. Вперные гурбани-люди залегли. Прикрываемые массированной стрельбой из кишлака по склонам, они также обстреляли сарай. Бойцам спецназа пришлось оставить бойницы. Залегли и Леонидов со Щуриным, контролировавшее тыл здания, откуда враг пока себя не обозначил. Возможно, с той стороны его просто не было. Но с фронта огонь велся плотный. Пашин выругался. «Черт! Так эти грёбаные духи вплотную подойдут к сараю!» Он поднял рацию. «Ураган! Я командир! Имеешь возможность обстрелять наступающую на меня шеренгу?» Шувалов ответил. «С прежних позиций нет. Эти бородатые суки успели пристреляться, но я разделил группы на обоих склонах. Часть из них отправил чуть западнее». Пашин приказал, «Как только твои спецы выйдут на новые позиции, сразу же огневая атака на штурмующих меня маджахедов». «Понял. Я так и задумывал. Выполняй». Григорий хотел было отключить рацию, как Шувалов предупредил «Сказ». «Внимание, Грик! Тебя обходят справа. Группа человек в десять. От меня они прикрыты каменным забором. Ударить из магазинных гранатометов? Нет. Береги заряды. С этой группой мы как-нибудь разберемся сами. Отбой!» Пашин метнулся к правой стене сарая, где была всего одна амбразура. Он, как и Шувалов, заметил передвижение обходящих здания группы, но ударить по ней из пулемета мешал забор. Тот кончался метров через пятнадцать, а значит, совсем скоро группа выйдет на открытое пространство, чтобы либо атаковать сарай с фланга, либо, что более вероятно, броском добраться до вертолета и уже оттуда зайти в тыл обороняющимся. Второе предположение подполковника подтвердилось через несколько минут. Группа, сгруппировавшись в единый кулак, устремилась к вертолету. Тут и накрыл их из пулемета Пашин. Этот расстрел, естественно, видели боевики с наступающей и прекратившей на время перемещения фронтальные шеренги. Они, обстреляв сарай, поднялись в атаку. Пашин успел занять прежнюю позицию, приказав Щурину держать фланг. Подполковник вместе с Глебовым и затинным ударили по шеренге. И тут же сверху, чуть сзади, заработало оружие групп Шувалова. Оказавшиеся под перекрестным огнем бандиты начали отход, но добежать до спасительных домов кишлака удалось немногим. Основная часть первой волны так и осталась на камнях дна ущелья. Срыв замысла боевиков... А более того, серьезные потери в первые минуты боя, видимо, разъярили того, кто руководил бандой в отсутствии Гурбани. Это проявилось в бешеной стрельбе по склонам, по новым позициям противника. Но бойцы Шувалова уже покинули их, вернувшись на прежний рубеж и, в свою очередь, плотно накрыли кишлак ответным огнем. Вскоре эта позиционная в принципе, бестолковая дуэль прекратилось. Вновь наступило затишье. Его можно было объяснить как растерянностью командования маджахедов, так и паузой, необходимой боевикам для изменения тактики борьбы против русского спецназа. То, что бандитам стало известно, кто действует против них, Пашин узнал немного позже, когда Щурин, которого у фланговой амбразуры сменил Леонидов, Занялся своей аппаратурой и доложил. — Грик, духи ведут радиопереговоры. — Кто с кем? — Какой-то Ахмат с Армином. — Базар их, понимаешь? — Все окей. — О чем говорят? — Сейчас, подожди. Прослушаю, расскажу. Пока Шунт слушал переговоры боевиков, Григорий вызвал Шувалова. Поинтересовался, как дела наверху. Командир «Урагана» доложил, что все пока нормально, потерь нет. Он также сообщил, что растянул личный состав на хребтах, так, чтобы дистанция между бойцами составила не менее десяти метров. Пашин одобрил решение Шувалова и отключился. И вот тут же окликнул Щурин. «Короче, Грик, новости хреновая аяснее «Амат приказал Армину вновь атаковать русских в сарае» а по хребта вести огонь Мохаммеду, так что скоро опять придется встречать гостей. Пашин удивился. Почему именно русских? А хрен его знает, но он сказал русских. Но с чего он взял, что против Грубани действует русский спецназ? Хотя дух прав, другим вроде и некому. Просекай твой Амат обстановку. С каких это он мой но подполковник уже не слушал связиста приказал Макс зорра сейчас главное не дать боевикам выйти из кишлака их надо удержать в нем а посему как только джигиты проявят себя на окраине селения прицельный огонь по ним ясно леонидову по-прежнему прикрывать правый фланг и тыл Пашин вызвал Шувалова, довел до него смысл перехваченных радиопереговоров боевиков и приказал до особой команды в бой не вступать. По склонам опять будет вести стрельба снизу, на которую не реагировать. Только успев отключить рацию, Пашин услышал предупреждение Глебова. «Грик! Появились слуги Алаха. Огонь, ребята!» И вторая волна атаки духов захлебнулась, не успев начаться. Прицельный огонь из сарая прервал попытку броска, спутав планы бандитов быстро достигнуть цели. Но прервал на время, и все же три ствола спецназа не могли удержать в селении банду. Она, понеся потери, вышла на открытый участок. Отстреляв два магазина, Григорий отпрянул от амбразуры и вызвал Шувалова. — Ураган! Цели внизу твои! крой духов. Бойцы верхнего сосредоточения тут же провели короткий огневой налет по вновь образовавшейся шеренге боевиков. И опять только единицам из душманов удалось вернуться под защиту дувалов и домов кишлака. Внутри сарая почти нечем было дышать из-за пороховой гари. На куче хвороста непрерывно кашлял гурбани. Григорий ударом ноги распахнул дверь, чтобы сквозняк продул помещение. Щурин выкрикнул. «Еще один сеанс связи духов, командир. Обсуждают результаты повторной атаки? И это тоже. Армину приказано сосредоточиться на западной окраине селения, в домах, и до особого приказа никаких действий не предпринимать. Махаммеду отвести своих стрелков в главный дом. Это все?» Прапорщик не ответил, продолжая слушать эфир. Затем, отложив наушники в сторону, проговорил. Грик. Амад связался с неким Хамидом, объяснил тому обстановку и потребовал срочно двигать к кишлаку. Пашин подошел к Гурбани, спросил. — Сколько у тебя людей в кишлаке? Гульбиддин усмехнулся. — Много, Геур. Я же говорил много для того, чтобы уничтожить вас. — Слушай, урод! — Урод! Приказа брать тебя живым я не имею, так что если будешь мозги сношать, я для начала отстрелю тебе яйца, потом сажу пулю в брюхо, так и будешь подыхать. Так сколько людей в кишлаке?» Гурбани проговорил. «Сотня. Была». Григорий кивнул головой. «Правильно, была сотня. Более половины мы уже завалили. Ясно. Где твои основные силы?» недалеко отсюда. И скоро они будут здесь. Значит, твой Амат просил помощи у командира основных сил? Да, Хадим геалудин руководит ими. Когда и сколько человек он реально может вывести к кишлаку? Гурбани не спешил с ответом. Пашин решил подстегнуть бандита, неожиданно выстрелив в хворост Меж ног гульбедина. Пуштун вздрогнул, побледнел и быстро заговорил. Видимо, выстрел неплохо подействовал на него. У него четыре сотни. Можно собрать и больше. Но ходим не будет терять время на сборы и поведет себя то, что имеет. А появиться у кишлака он может уже через час. Вот это другой разговор.